Если Бог поможет вернуться домой, обязательно заставлю себя просидеть пару дней за столом и напишу статью про фильмы Джона Флекса. Нет, это не просто детективы, где умный сыщик дурачит доверчивых зрителей. Это настоящая инструкция для тех, кто попал в безвыходное положение. Вот что такое ленты Флекса. Видимо, он делает в детективах самого себя, но только не настоящего а некую мечту о себе. Он заставляет актера изображать того, каким бы ему хотелось быть. «Ты сейчас нравишься себе, парк подумал он. «Ты клял себя и ненавидел, когда кожаный сел в машину, а пуще того, когда заметил за собой хвост. Тогда ты ощутил себя пигмеем. Вот что делает с человеком унижение страхом. Это, наверное, самое страшное унижение». Нет ничего ужаснее без ощущения собственной малости и подчиненности обстоятельствам, перед которыми ты бессилен. «Ну!» — вновь заорал Спарк. «До особняка осталось шесть минут. Я успеваю. Надо снова ломать манеру. Почему же он молчит?» «Ну?» «Я вам не верю», — тихо, чуть не шепотом ответил лангер трудом разлепляя пересохшие губы. И в это время слабо застонал кожаный, лежавший в ногах лангер. Дорога, как на грех, испортилась, сплошные рытвины. Здесь не погонишь, рискованно. Что делать, если этот крепыш поднимется? Нет, он в шоке. Надо быть голиафом, чтобы так быстро прийти в себя после такого удара. Он не опасен. Аж. То, если этот Ригельд развяжется с ужасом, — подумал Спарк, — этого не может быть. Я надежно захомутал его ноги, несколько раз проверил, это невозможно, чтобы он развязался. А если он сыграл обморок или сердечный приступ? И криста подошла к нему. Нет, нет, он чуть был не закричал это «нет», это страшное слово, «нет, нет, нет, заклинаем из горя». Оно не подвластно заклинаниям. Жизнь вокруг нас существует по своим законам. Сколько людей, столько законов. У Ригель-то свой, у крис свой, а у этого кожного тоже свой. Свои нет. Жалостливые, как заклинания, или решительные, будто удар. Поставьте ноги на своего телохранителя. Снова перейдя на спокойный, даже сострадательный тон, сказал Спарк. «Если он очухался и решил подняться, нажмите его каблуком на висок. Ясно?» Лангер молчал. Спарк резко вытянул правую руку и уперся пистолетом ему в шею. «Я спрашиваю, ясно?» «Вы не посмеете выстрелить?» По-прежнему тихо, едва шевеля губами, ответил Лангер. «Я вам нужен живым?» «Уберите оружие». «Он хорошо думает», — понял Спарк. «Он уже пришел в себя, и у него что-то на уме. Он имеет свой план, и мне не дано понять его логику. Если я не поступлю сейчас так, как я должен поступить, считай, что я его упустил». Спарк взмахнул пистолетом и что из силы ударил Лангера рукоятью в ухо. «Ай!» — жалобно воскликнул Лангер. «Не надо!» «Понял, что я сказал!» — заорал парк Из уха Лангера тоненькой струйкой текла кровь. Какая она у него красная и быстрая. Похоже, я рассадил ему кость. Этот бандит понимает тот язык, на котором говорил сам. С палачом преступно говорить языком Томаса Манна. Он решит, что туфта. Он подастся только в том случае, если его напугать. Или он властвует, или же раздавлен и подмят. Третьего для него не существует. «Ты понял?» — снова закричал Спарк. «Да, только не бейте, я понял». Лангер спокойно поставил ноги на лицо своего телохранителя и тихо спросил. «Можно я вытру кровь сухо?» «Нет?» «На какие вопросы?» Я должен ответить, кто сообщил, что Штирлиц был отправлен из Мадрида на испанском самолете за океан?